Человек, развивший свое сознание до высшего состояния, становится обладателем метафизических и трансцендентальных познаний. Но в то же сверхсознательное состояние, недоступное обыкновенной человеческой природе, человек, не имеющий о нем ни малейшего представления, может иногда прийти случайно, как бы натолкнуться на него. При этом те трансцендентальные знания, которые он выносит из этого состояния, он обыкновенно считает полученным извне. Этим объясняется, почему вдохновение или трансцендентальное знание может быть одним и тем же в разных странах, но в одной стране оно выдается за пришедшее от ангела, во второй от девы и в третьей от Бога. Что это значит? Это значит, что сознание получает знание из своей собственной природы, но в каждом случае источник знания, объясняется согласно вере и воспитанию человека, который его получил. Суть в том, что разные люди приходили в сверхсознательное состояние случайно, не понимая его сути. Йога говорит, что случайно впадать в это состояние очень опасно. Во многих случаях возникает опасность повредить мозг. Как общее же правило вы заметите, что как бы велики ни были люди, Приходившие в это сверхсознательное состояние случайно, не понимая его, они находились в нем ощупью, словно во тьме, и попутно со знанием в их сознании часто возникали странные суеверия. Кроме того, они были подвержены галлюцинациям. Магомед, например, рассказывает, что ангел Гавриил приходил к нему однажды в пещеру и посадил его на небесного коня Гарака на котором он посетил небеса. Но вместе с тем Магомед высказал и несколько поразительных истин. Если вы прочтете Коран, то найдете в нем наиболее удивительные истины, смешанные с подобными суевериями. Как объяснить это? Этот человек был несомненно вдохновлен, но на вдохновение он как бы случайно натолкнулся. Он не был дисциплинированным долгой духовной практикой йогом и не знал оснований, в силу которых действовал. Подумайте о добре, которое сделал для мира Магомед, и о огромном зле, причиненном его фанатизмом. Подумайте о миллионах людей, убитых вследствие его учения, о матерях, потерявших детей, об осиротевших детях, о целых разрушенных странах, миллионах за миллионами убитого народа. Изучая жизнь всех великих учителей, мы находим, что они подвергались подобной опасности, но в то же время видим, что все они были вдохновлены. Каким бы путем ни входил пророк в сверсоединительное состояние, каждый раз, как он достигал его простой силы возбуждения, одним лишь подъемом своей экзальтированной натуры он выносил из него определенные истины но также и некоторый фанатизм, некоторые суеверия, которые причиняли миру столько же зла, сколько добра приносило величие их учения. Чтобы разобраться в этой массе несообразности, которая называется человеческой жизнью, нам необходимо возвыситься над рассудком, но мы должны делать это научно, последовательно, объективно отбрасывая все предрассудки. Приниматься за это следует совершенно так же, как за всякую другую науку. Мы должны принять за основание рассудок и следовать ему до тех пор, пока он будет вести нас. А когда рассудок окажется недостаточным, он сам укажет нам путь к высшему уровню. Поэтому каждый раз, когда вы слышите, что человек говорит «На меня нашло вдохновение» и затем болтает глупый вздор, обращайте на него внимание. Почему? Потому что три состояния сознания ⁇ инстинкт, разум и сверхсознательность, или несознательное, сознательное и сверхсознательное состояние, принадлежат одному и тому же сознанию. В человеке нет трех сознаний, но одно развивается в другое. Инстинкт развивается в рассудок, а рассудок в трансцендентальное сознание. Поэтому одно никогда не противоречит другому. Итак. Когда бы вы ни встретились с нелепыми суждениями, которые противоречат человеческому рассудку и здравому смыслу, отвергайте их без всякой боязни, потому что настоящее вдохновение никогда не противоречит рассудку, но только дополняет его. Вы найдете изречение великого пророка. «Я пришел не разрушить, но дополнить». Совершенно так же и вдохновение всегда приходит, чтобы дополнить рассудок, и всегда строго согласуется с ним. Помните, все, что противоречит рассудку, это не вдохновение. Есть различные ступени йоги, имеющие целью привести нас к сверхсознательному состоянию или самадхи. В высшей степени важно понять, что вдохновение в такой же мере свойственно каждой человеческой натуре, как оно было свойственно древним пророкам. Эти пророки не были исключениями, они были совершенно такими же, как вы или я. Конечно, они были великими йогами и достигли сверхсознательности, но и вы, и я можем достигнуть того же. Они вовсе не были особенными людьми. Простой факт, что один человек когда-либо достиг такого состояния, доказывает, что и для другого человека это возможно. И не только возможно, но каждый человек обязан стремиться достичь такого состояния, и в этом-то и состоит религия. Опыт – это единственный наш учитель. Мы можем толковать и рассуждать всю нашу жизнь, но никогда не поймем ни одного слова истины, пока сами не убедимся в ней на собственном опыте. Вы не можете рассчитывать сделать человека хирургом, только дав ему почитать несколько книг. Вы не можете удовлетворить мое желание познакомиться с какой-нибудь страной, лишь показав мне ее на карте. Я должен видеть эту страну. Карта может лишь возбудить во мне интерес к получению более полных сведений, но большее значение она не имеет. Чрезмерное пристрастие к книгам только ослабевает человеческий ум. Можно ли представить себе более ужасное богохульство, чем сказать, что полное знание о Боге заключается в этой или той книге? Как смеют люди называть Бога бесконечным и в то же время пытаться заключить его в переплет маленькой книги? Миллионы людей были убиты за то, что не верили тому, о чем говорилось в книгах, за то, что они не хотели признать, что полное знание о Боге заключается в одной книге. Конечно, такие убийства и преследование теперь дело прошлое но мир все еще очень связан верой в книги чтобы достигнуть сверхсознательного состояния на научной основе мы должны пройти через те различные степени раджа йоги которые я учил вас после пратьяхары и дхараны о которых я говорил вам в последней лекции мы приходим к тхьяне размышлению Когда сознание привыкает удерживаться, сосредоточенно на определенном внутреннем или внешнем пункте, оно приобретает способность как бы постоянной направленности на данный пункт. Это состояние называется тхиана. Когда сила тхиана настолько напряжена, что мы в состоянии отбросить внешнюю часть восприятия и удерживать созерцание только на внутреннем его значении, это состояние называется самадхи дхарана, тхяна и самадхи все вместе называется самаяма. Если сознание может сначала сосредоточиться на одном предмете, оставаться в этом сосредоточении некоторое время, а затем остановиться только на одной внутренней части восприятия, следствием которого было представление о предмете, все придет к подчинению такому сознанию. Медитативное состояние – это высшее состояние существования. Пока сознание человека находится под властью желаний, никакое реальное счастье невозможно. Только созерцательное наблюдение предметов, подобное как бы отношению свидетеля к событию, приносит нам действительное удовлетворение и счастье. Животное находит свое счастье в чувствах, человек в разуме, а Бог – в духовном созерцании. Только для души, достигшей созерцательного состояния, мир становится действительно прекрасным. Для того, кто ничего не желает и не отождествляет себя ни с чем, бесконечные изменения природы представляют одну сплошную панораму красоты и величия. в Атхиане и размышлении многое станет нам ясно. Мы слышим звук. Здесь, во-первых, имеется внешнее колебание, во-вторых, Нервный импульс, который приносит его к сознанию. В-третьих, реакция со стороны сознания, вместе с которой проявляется представление о предмете, послужившем внешней причиной этих различных изменений, от колебания воздуха до умственной реакции. Эти три процесса называются в йоге шабда – звук, артха – смысл, значение, и жнана – знание. На языке физиологии они называются колебания воздуха, движение в нервах и мозге и умственная реакция. В настоящее время эти три различных процесса настолько у нас смешались, что стали совершенно неразличными. Действительно, мы не можем теперь воспринимать ни одной из этих причин. Мы только видим следствие всех трех и называем его внешним предметом но так как всякое восприятие заключает в себе эти три причины, то нет никакого основания думать, что мы ни при каких условиях не в состоянии различить их. Посредством предварительных упражнений наше сознание укрепится и будет вполне подчинено нам, и мы приобретем способность тонкого восприятия. После этого следует перейти к упражнениям сознания в медитации. Медитация должна иметь своим предметом сначала внешние явления, а затем постепенно подниматься к более и более тонким, пока не станет беспредметной. Сначала она должна быть направлена на восприятие внешней причины ощущения, потом внутренней движений и затем реакции сознания. Когда медитативное сосредоточение достигает познания внешних причин ощущений как таковых, Практикующий приобретет способность видеть тонкоматериальные планы бытия, тонкие тела и формы. Достигнув способности воспринимать внутренние движения как таковые, сознание будет в состоянии управлять всеми умственными волнами в себе и в других даже раньше, чем эти волны преобразуются в физические силы. А когда йог сделается способным воспринимать умственную реакцию как таковую, он приобретет знание всего, так как любой физический предмет и любая мысль является результатом этой реакции. Тогда он как бы увидит настоящее основание своего сознания и станет полным его властелином. Йог приобретет разные необычные способности. Но если он соблазнится возможностью воспользоваться какой-нибудь из этих эгоистических целях, путь к дальнейшему совершенствованию будет для него закрыт. Таковы гибельные последствия погони за наслаждениями, но если йог достаточно тверд, чтобы отказаться даже от использования этих чудесных способностей, он достигнет цели йоги – совершенного успокоения волн в океане сознания. Тогда величие его души, не затемненное никакими суетными желаниями, сознание или тело, воссияет в полном блеске, и йог увидит наконец себя таким, какой он есть и каким был всегда, всеведущим, бессмертным и вездесущим. Самадхия свойственна любому человеку, более того, даже любому животному. От самого примитивного животного до самого высшего ангела Каждое живое существо рано или поздно должно прийти к этому состоянию, и тогда и только тогда ему станет доступна религия. А пока все это время, что же мы делаем? Мы только стремимся к этому состоянию. Пока нет никакой разницы между нами и тем, кто не имеет никакой религии, потому что у нас не было личного духовного опыта. А если упражнения в сосредоточении не приведут нас к практике духовного познания, то тогда какая от них польза? Упорно выполняемые, они наверняка приведут нас к желаемой цели, потому что каждая из традиционных ступеней к достижению самадхи строго обдумана, надлежащим образом разработана и составлена вполне научно. Когда же цель будет достигнута, прекратятся все несчастья, исчезнут все страдания, карма негативных поступков будет уничтожена и душа сделается свободной навеки.